Второе. 23 декабря. Завтра Сочельник. Впервые в жизни я встречаю его вдалеке от родины. Сожалею ли я об этом? Нет, эти несколько недель в России стоят целой жизни. За целый век мне бы не пережить во Франции того, что я пережил здесь с того дня, как вступил на русскую землю. Только поэтому мне удалось преодолеть свое отвращение к письменным воспоминаниям. Мне стало страшно, невыносимо подумать, что все пережитое уйдет, исчезнет, забудется вместе со мной. Может быть, мой опыт для кого-нибудь все же окажется поучительным. Сегодня, в канун Сочельника, мне захотелось подвести некоторые итоги происходящему. Месяц тому назад я начал с анализа ближайшего окружения адмирала. Разумеется, меня прежде всего интересовали наиболее крупные фигуры. К сегодняшнему дню о большинстве из них у меня сложилось достаточно полное представление. Я не хочу пускаться здесь в пространные обсуждения этих личностей, приведу лишь их сжатые характеристики, переданные мною своему начальству. Первым в моем рапорте значился господин премьер-министр Вологодский. Типичный провинциальный адвокат, взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, ближе всего к правым эсерам. Слабоволен, уступчив, весьма говорлив. Ничего индивидуального, личность скорее репрезентативная, чем действующая, безропотно скрепляет своей подписью любые решения адмиралам. Политически абсолютно бесперспективен, долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти или его уберут. Михайлов заметно выделяется среди ординарностей в Совете Министров. Энергичен, быстро схватывает суть возникающих проблем, находчив в решениях, даровит от природы. Обладает несомненной харизмой, привлекающей к себе окружающих, чему в немалой степени способствует его биография – Родился в каторжной тюрьме в семье народовольцев. С отличием закончил юридический факультет Петроградского университета, при котором и был оставлен для подготовки к профессуре по кафедре политической экономии. После революции совсем еще молодым человеком назначен управляющим делами экономического совета при Всероссийском временном правительстве. Тяготеет к эсерам, но без определенной идеологической окраски. В условиях стабильной государственной структуры способен вырасти в фигуру общероссийского масштаба, но для самостоятельной роли в гражданской войне явно не пригоден, не пользуется доверием военных кругов. Пепеляев. Фронтовой офицер после развала русской армии под Барановичами В чине полковника возвратился в Сибирь, организовал здесь антибольшевистскую организацию, состоящую в основном из офицеров, которая весной 1918 года присоединилась к чешскому движению. Беспредельно храбр. Популярен в войсках, но интеллектуально крайне ограничен. Политически близок к кассерам, но скорее психологически, чем идейно. Не лишён авантюрных наклонностей, поэтому в критической ситуации может оказаться весьма ненадежным. В отличие от своего старшего брата Виктора, бывшего члена Государственной Думы, управляющего Министерством внутренних дел в правительстве «Адмирала», Пепеляев чисто политической деятельности никогда не занимался, хотя не лишен амбиции и в этой области. В известных обстоятельствах при умном руководителе способен сделаться решающей силой. Дитерихс. Убежденный монархист, романтический мистик, академически образован, убежден в своем назначении спасти Россию, а вместе с нею и весь мир. Политически консервативнее Чингхисхана, тем не менее, имеет довольно значительное влияние на адмирала. Предки генерала чешского происхождения, бежавшие в Россию из-за притеснений со стороны немцев, в связи с этим пользуются поддержкой чешского корпуса. Огромный военный опыт, участие в русско-японской кампании, операции в Туркестане, в начале мировой войны начальник штаба Третьей армии, блестяще показавший себя в Галиции, затем генерал-квартирмейстер фронта, командование дивизии в Македонии, отказ от поста военного министра в правительстве Керенского. Штабная работа при генералах Корнилове и Духонине для ситуации гражданской войны слишком прямолинейен политический одиозен высокомерен несговорчив личность принадлежащая историческому прошлому будберг тип добродушного скептика почти невероятная наблюдательность огромное чувство юмора меткость суждений в сочетании с полной безответственностью плывет по течению с циничным безразличием к своему будущему прекрасный собеседник энциклопедически начитан, очень удобный для адмирала советник, его советы можно пропускать мимо ушей. Играет роль домашней Кассандры, с точки зрения наших задач абсолютно бесперспективен. Гайда. Одаренный чешский авантюрист, пользуется полным доверием адмиралам, честолюбив не по способностям, явно метит... Во все славянские наполеоны вульгарин напорист, беспредельно самоуверен, политически в высшей степени беспринципен, хотя кокетничает демонстративным радикализмом. Как личность неуправляем и ненадежен, подобно всякому Парвеню, по-детски тщеславен, падок ночины, знаки отличия мундиры, ради достижения своих эгоистических целей способен на все, не исключая, Прямого предательства опасен во всех отношениях и для всех, в том числе и для самих чехов, у которых пользуются непререкаемым авторитетом. Тимирёва. Просто женщина. И этим всё сказано.